После полудня, когда новоприбывшая группа успела поесть, разобрать гамаки, снова проголодаться, кое-как добыть пропитание и еще раз поесть, в лагерь вернулись подростки, уже прошедшие свою пробу. Прежние хозяева лагеря – ныне полноправные граждане Ра. Все они были полуголые, в коротких рваных штанах, похожих на набедренные повязки все держались со исключительным высокомерием дедов, впервые приветствующих салак. Из разговоров, почтительных с одной стороны и покровительственных с другой, выяснилось, что из 35 претендентов в их группе четверо уплыли домой раньше времени, так и не получив статуса. В их группе был другой инструктор, не Аира. Сегодня, с наступлением темноты, На поляне у костров пройдет посвящение. Потом праздник, и на рассвете новые граждане уплывут на материк. Старики притащили с собой огромную, уже освежованную тушу огромного зверя. Не меньше быка, подумал крокодил с некоторым беспокойством. Откуда-то появились кухонные тесаки и железные опоры для вертела. Среди хозяйственных построек обнаружилась каменная печь. «Крокодил» наблюдал, как быка собираются жарить на вертеле целиком, и грустно думал, что при таком подходе есть придется наполовину горелое, наполовину сырое мясо. Он по-прежнему держался в стороне. Коллектив в основном сформировался. Стало ясно, кто чей друг, кто лидер, кто весельчак, кто ленивец. Двое чужаков, мигранты и метис – только подчеркивали своим присутствием логичность и цельность этого сообщества. Распечатали тюк с одеждой. Кто-то из стариков выполнял обязанности интенданта. Внутри не было ничего, кроме штанов из плотной материи. Коротких широких штанов приблизительно одного размера. Точно такие же, только видавшие виды, прикрывали наготу стариков. Претендентам объяснили, что штаны в которых проходили пробу, каждый увозит домой. И хранит потом как реликвию. Крокодил хмыкнул. Драки за одежду не случилось. Не за что было драться. Никакого белья надевать не полагалось. Мешковатая одежда удерживалась на талии широким мягким ремнем. С точки зрения крокодила, претенденты на звание полного гражданина были уморительно смешны. В пальмовых юбочках они смотрелись бы еще органичней. Интересно, каким же видят на рапа у гражданина, если на пути к этому званию приходится спать в гамаке и ходить по лесу полуголым? Он почти успокоился. Эта их пресловутая проба выглядела как юношеский ритуал, вроде присяги в армии или посвящения в студенты. Мальчики, привыкшие к комфорту, Должны продемонстрировать сильное желание стать гражданином. На острове, в джунглях, босиком по камням. Интересно, как подобные испытания проходят девочки? В сумерках вернулся Айра с четвёркой кандидатов. С полоснада чудесным образом слетела спесь. Юный красавец осунулся. Пропах кислым потом. На руках бугрились свежие шрамы.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 Четверо обычных местных парней, не мигрантов. Четверо из тридцати пяти. После дневной жары снова становилась зябка. Полет бы», – подумал крокодил с грустью. «Тёплый клетчатый плед. И шезлонг. И рюмку коньяка. Ничего этого не предусмотрено в юрском периоде. На что я имел в виду, когда говорил себе, что будущего на Земле нет? И почему?» Так меня раз так, я не объяснил внятно, что случилось. Лоа взорвался. Там теперь пыль. Кто успел, торчит сейчас беженцем на голых астероидах. Кто не успел, не охота думать. А синекожий с дару, что встретился крокодилу в столовке для мигрантов, тот мудрец выходит. Рано спохватился, дорого заплатил. Вот как крокодил. Вдыхая запах дыма, он вспомнил свою кухню. Семь квадратных метров. Пустой вазон на подоконнике. Там был кактус, но почему-то сдох. Клетчатый столы, и след от чьей-то сигареты на ламинированном полу. После развода со Светкой они продали трёхкомнатную квартиру, оставшуюся Андрею от матери, и купили себе каждый по однушке. Светка моментально сдала свою в наём. Это было три года назад. Первое время крокодил виделся с сыном по выходным, но тот был ещё маленький. Его интересовал не столько отец, сколько новые игрушки. Во всяком случае, так казалось. Потом Светка вышла замуж за какого-то... Потом уехала в Англию или всё-таки в Германию. Светка будет последней, кто заметит, что крокодил куда-то делался.